Глава 14. Побег в неизвестность. Тьма ночи разливалась над лагерем алчных, словно масляная пленка, скрадывая очертания построй, скрывая движение теней, растворяя в себе едва уловимое потрескивание магических барьеров. Воздух был насыщен напряжением, не физическим, не тем, что чувствуешь перед боем, а более тонким, липким будто сам этот мир пытался предупредить, что сегодня здесь произойдет что-то, что уже невозможно будет повернуть вспять. Я стоял в темном коридоре лаборатории, прислонившись к стене и глубоко дыша, пытаясь унять стук сердца, который, казалось, мог разбудить весь лагерь. По моим подсчетам, прошло не больше пяти минут с того момента, как Лем ушел доделывать систему, надеюсь, без подвохов. Впрочем, «Глядя на него, я каждый раз ловил себя на мысли, что доверять ему на сто процентов все равно, что пихать руку в разлом, надеясь, что ее не откусят». Лем сказал, что нам дается ровно сто секунд после того, как он подаст сигнал, прежде чем защита сердца разлома начнет автоматически восстанавливаться». Всего минута сорок, чтобы подобраться в самую защищенную часть лагеря, отключить устройство, физически отсоединить его от источника питания и свалить к чертям, пока никто не успел понять, что вообще произошло. Звучало, как типичная безумная идея, в которых у меня за последнее время накопилось целый мешок. Я едва слышно выдохнул, сжимая в руке модифицированный стабилизатор который, по словам Лиама, должен был заглушить магические сенсоры. Должен. Гребанное условное наклонение. Из-за угла донесся глухой шорох, едва уловимый звук шагов. Слишком легкий, слишком быстрый. Словно призрачное напоминание о том, что я здесь не один. Я повернул голову. Лиам. Все готово. Его голос был тихим, но в нем слышалась напряженность. Через 30 секунд система перезагрузится, и у нас будет шанс. Я глубоко выдохнул, кивая. «Ну, раз у нас целых 30 секунд, может, ты мне скажешь, должен ли я знать что-то еще?» Леом бросил на меня быстрый взгляд, но не ответил. Только тонко усмехнулся, будто я задал вопрос, на который он давно уже не знал, как отвечать. «Позже, маршал. Сейчас фокусируйся». «О, конечно! Позже! Потом! Никогда!» Я едва сдержал раздраженный вздох. Вместо этого сунул руку в карман и нащупал гладкую поверхность артефакта, спрятанную там еще с вечера. Маленький усилитель энергии, который я подстроил под себя еще вчера по наводке Лиама. Устройство должно было работать всего несколько секунд. Но если оно справится с задачей, то сможет выиграть дополнительное время. Мягкое дрожание пола под ногами заставило меня напрячься. Перезапуск системы начался. Мы переглянулись с Лемом. Три. Он чуть опустил голову, будто уже принял неизбежность. Два. Я стиснул зубы, чувствуя, как внутри все сжимается. Один. Мы сорвались с места. Сначала было почти просто. Лаборатория, окутанная сетью рун, погрузилась в слабый пульсирующий свет, словно моргнула, сбрасывая накопленную энергию. Мы проскользнули мимо первой защитной двери. Она, к счастью, пока еще оставалась открытой. Шаги были беззвучными, только дыхание вырывалось из легких быстрее, чем я бы хотел. И вот оно — сердце разломов. Когда я увидела его в первый раз, оно показалось мне чем-то чужным, чем-то что не должно существовать в этом мире. Теперь же, стоя перед ним, я осознал, что оно смотрит на меня. Буквально сложная структура из переплетенных линий энергии, которые медленно двигались, словно кровеносные сосуды. Будто это не артефакт, а живой организм. Пространство вокруг него мерцало, искривляясь, как будто сам воздух здесь был плотнее. Черт! Да оно и вправду будто дышала. Держи себя в руках. Лям метнулся к панели управления, быстро вводя последовательность трун. У нас меньше минуты. Я шагнул вперед и тут же почувствовал, как что-то внутри меня отозвалось. Ты должен отключить стабилизатор вручную, бросил Лиам, иначе мы не сможем его вынести. Я молча кивнул и потянулся к магической матрице. Она была холодной словно высасывало тепло из воздуха пульсировало под пальцами оставляло легкое покалывание в кончиках и тогда оно заговорило ты не из этого мира я замер, но твой мир больше не твой мерцание линии рунно сердце вздрогнули начав вращаться быстрее будто оно реагировало на мое присутствие что ты знаешь о мире за гранью маршал Голос Лиама выдернул меня из оцепенения. С трудом, заставив себя оторваться от артефакта, я резким движением отключил стабилизатор. В ту же секунду вся лаборатория дрогнула, будто мы выдернули из розетки аппарат для поддержания жизни. «Время вышло!» – заорал Лиам. Я схватил артефакт и мгновенно понял, что он не хочет, чтобы его уносили. В ушах загремел низкий давящий звук. «Не физический а что-то большее, древнее, необъятное. Меня прошибла волна энергии, пробежавшая по позвоночнику, заставив мышцы мгновенно напрячься, будто меня сковали невидимые цепи. «Быстро! В капсулу!» Лем сорвался с места, активируя консоль. Мы рванули к телепортационной капсуле, пихивая внутрь пульсирующий артефакт. Руны на панели вспыхнули. Механизм загудел будто собирался сгореть, но в следующую секунду вспышка магического разряда выбила предохранителей и капсула замерла. «Блин, она сломалась!» Лиам ударил по панели, но магия уже угасала, уходя в глухую пустоту. И тут же тревога! Громкий, пронзительный магический сигнал разнесся по лаборатории, заставив воздух сотрястись от давления энергии. «Черт возьми, бежим!» Я рванулся к выходу, едва удерживая сердце в руках. Оно пульсировало, будто в нем билось настоящее сердце. Мысли бешено метались в голове, но ноги уже несли меня вперед, будто сами понимали, что если замедлюсь, хана. Коридоры лаборатории сужались, затем снова расширялись, стены дрожали от вибрации тревожных сигналов, а воздух с каждой секундой становился тяжелее, пропитываясь электрической магией, которая уже начинала перегружаться от вмешательства. Я слышал, как срабатывают дополнительные рунные замки, как где-то в глубине здания хлопают двери, за которыми уже не спрятаться. Леам молнией пронесся вперед, опережая меня на несколько шагов, но внезапно замер, резко вскинув руки. «Назад!» – рявкнул он и я по инерции едва не врезался в него. Перед нами прямо посреди коридора в воздухе вспыхнула ловушка. Узоры рун выстрелили из стен, сплетаясь в светящийся купол. Еще мгновение, и нас бы разорвало в клочья от давления энергии. «Прекрасно!» Взревел я рывком, останавливаясь. «Секунду назад ее тут не было!» «Они начали активацию внутренней защиты!» Процедил Лиам. Быстрым движением вытаскиваем маленький кристалл. «У нас несколько секунд, пока она не завершит цикл». Я оглянулся. Позади уже раздавались шаги, тяжелые, быстрые, с яростными голосами. Нас засекли. «Маршал, держи его крепче», — сказал Лиам. Я бросил на него взгляд. Он держал кристалл прямо над ловушкой, пытаясь найти ее центр. Я чуть крепче прижал сердце разлома груди, чувствуя, как оно дрожит, будто сопротивляясь. «Если ты сейчас облажаешься, то нас сотрут в пыль. Я в курсе!» Огрызнулся он и резко швырнул кристалл в самую середину рунической решетки. Кристалл попал в центр ловушки, высвободил импульс энергии, погасив гравитационное поле. И мы рванули вперед, перепрыгивая через оседающий рунный свет, не дожидаясь, пока защита активируется вновь. «Давай, шевелись!» Лем едва успел поймать меня за руку, когда я зацепился ногой за выбитую плиту. «Они уже близко!» Мы свернули за угол, выскочив в основной ангар лаборатории, большое открытое пространство, откуда был выход во внешний сектор лагеря. Еще одна дверь, и мы почти у границы, но охрана уже была здесь». Два бойца в черных доспехах с руническими клинками в руках проиграждали нам путь. Их глаза вспыхивали, отражая красный свет тревоги. «Итан, держи сердце!» — глухо бросил Лиам, вытаскивая кинжал. «Ага, держи! Нас сейчас под шашлык разделают!» «Просто не дай им его забрать!» И в следующее мгновение охранники двинулись на нас одновременно. Лям метнулся вперед, в последний момент, уходя в бок, когда первый боец нанес удар, его меч рассек воздух всего в сантиметрах от его лица. Он увернулся, но второй уже перехватывал инициативу, размахивая клинком с безупречной точностью. Я не мог сражаться, у меня в руках был гребаный артефакт, который скорее всего нас убьет, если его сейчас раздолбают неудачным ударом. Я прыгнул назад, когда один из бойцов развернулся ко мне. Он двинулся быстро, бесшумно. Его клинок вспыхнул светом, направленным прямо на сердце разлома. «Мы им не нужны. Им нужно оно. Лем! Я вижу!» Он резко дернул рукой, и я почувствовал, как воздух вспыхнул магической волной. Один из бойцов сбился с курса. Его клинок ударил не по мне, а по металлической балке в паре метрах. Я ринулся вперед, используя момент, чтобы прорваться мимо него, но второй уже двигался ко мне. «Черт!» Я швырнул в него свою последнюю дымовую гранату, надеясь, что магический туман хотя бы на секунду их задержит. Лем уже был рядом. К южным воротам. Они закроют нас, если не успеем. Это ты мне говоришь? Я рванулся вслед за ним. Сердце разломов билось в руках, словно живое, словно понимала, что оно стало добычей. Мы вылетели наружу, в промозглый воздух ночи. Пересекли узкий мост через пропасть, которая отделяла лабораторию от внешнего лагеря. Вдалеке виднелись темные силуэты казарм и постов. Еще немного. Позади раздался виск. Я оглянулся и увидел разрывающуюся темноту. Из лаборатории вылезло нечто пульсирующее, дымчатое, словно сама магия пришла в движение. Алчные выпустили сущность. «О, дойдите да вы нахер!» — выкрикнул я, ускоряя шаг. Лем схватил меня за руку, буквально вышвырнул вперед, пока позади нас уже ползли щупальцы тьмы. К воротам. Видя нашу пробежку, охранники лагеря активировали магический барьер, который должен был захлопнуться у нас перед носом. «Прыгай! Ты охренел?» Но я прыгнул. Лиам с силой рванул меня вперед, и в последнюю секунду мы перекатились под закрывающимся барьером, чувствуя, как его поле буквально обжигает воздух над нами. И вот мы были за границей лагеря, но позади уже слышался стук множества ног по земле, они не собирались нас просто так отпускать. «Держи темп, маршал!» – крикнул Лиам, хватая меня за плечо. Я стиснул зубы и побежал, из последних сил, надеясь на чудо. Но ночь не собиралась нас скрывать. Они шли за нами. Лес впереди был тёмен, как забытая могила. Но я предпочел бы броситься в него, сломя голову, чем оборачиваться и смотреть, кто за нами идет. Я слышал, как за спиной топот множества ног становится ближе, как воздух вибрирует от магии, скапливающийся в рунах тех, кто рвался нас остановить. В груди все горело, ноги работали на пределе. Но Лиам тянул меня вперед, словно у него был какой-то план. Держи темп, маршал! Его голос был жестким, но я слышал, что даже он задыхается. Земля сотрясалась от взрыва. Что-то полетело в нас со спины, но промахнулось, выбивая кусок скалы всего нескольких метрах. Они уже атаковали. Я оглянулся. Черт, позади нас выстроилась целая охотничья группа войны алчных. Вооруженные не только магическими клинками, но и артефактами, испускающими густые вспышки энергии. Они целились прямо в нас. Щелк! я услышал, как что-то свистнуло в воздухе, и в следующую секунду мощный разряд энергии ударил по земле прямо передо мной. Грохот, всплеск пыли, взрыв. Я полетел вниз, чувствуя, как ноги теряют опору. «Маршал!» — голос лема где-то сверху. «Черт, черт, черт!» — я приземлился на спину. Боль от удара эхом прошла по позвоночнику, но тут же покатился в сторону мертвой хваткой прижав к себе артефакт, прежде чем еще один заряд магии прожег землю там, где я только что лежал. «Поднимайся, быстрее!» Лиам протянул мне руку, но в тот же момент в его сторону метнулось два бойца. «Черт, их слишком много!» Я резким рывком вскочил, вцепился в артефакт, прижимая его к груди. Он тяжело вибрировал, как будто понимал, что происходит, как будто что-то внутри ожидало момента, чтобы вырваться. «Что-то не так, оно двигается!» «Я знаю! Просто беги!» Мы бросились вперед, лавируя между деревьями, но погоня только разгоралась. В воздухе засвистели энергетические стрелы. Одна из них с грохотом ударила в ствол впереди нас, разнося его на куски. Они пытались загнать нас. «Нам нужен укромный путь, иначе нас схватят!» Выдохнул я. «Впереди обрыв. Если успеем добежать, можно нырнуть вниз». «Обрыв? Он что, издевается?» Я мельком увидел, что край земли был совсем близко. Темнота, неясное очертания камней и деревья внизу. «Ты точно уверен?» Заорал я, чувствуя, как сердце начинает биться еще быстрее. «Нет, но у нас нет выбора». Я обернулся. Тени алчных мелькали в лунном свете, уже готовые сомкнуть кольцо. «Черт!» Лем не стал ждать. Он прыгнул первым. Я стиснул зубы, задыхаясь и шагнул в пустоту. Свободное падение 10 метров, 20. Ветер пронесся мимо лица. Сердце разломов пульсировало в руках, будто тоже ощущая падение. Внезапно я почувствовал рывок. «А-а-а-а!» Я резко провалился в воду. Холодный, ледяной поток окутал меня с головой, на мгновение выключив все звуки, все крики, даже шум погони. Вода закрыла меня, поглотила, но не убила. Я вынырнул. Хватая воздух, кашляя, глаза мгновенно искали Лиама. Он уже был у берега. Припадая к земле, задыхаясь, но живой. Но что-то было не так. Сердце разломов. В панике я огляделся, искав его в темных глубинах. Его унесло вниз по течению. Вращаясь в бурлящей воде, я бросился вперед. Рука скользнула по гладкой поверхности. Пальцы сжались, удерживая его. Когда я поплыл к Лиаму, Мышцы горели, сердце колотилось. Погоня прекратилась, враги остались наверху. Но надолго ли? Маршал, шевели с задницей. Я вылез из воды, ноги скользили по мокрым камням. Леом уже помогал мне встать. Взгляд его метался. Они найдут другой путь вниз. Тогда нам надо валить. Мы рванулись вперед, исчезая в тенях леса, пока крики за спиной не стали тише, пока небо над головой не исчезло за плотной стеной деревьев. Мы не знали, куда ведет эта дорога, но главное было одно – мы все еще были живы. Мы мчались сквозь лес, холодный, ночной воздух жег легкий, но я не мог позволить себе остановиться. Вода все еще стекала с моей одежды, мышцы горели от напряжения, но ноги сами несли меня вперед. Мы выжили. Отрыв был минимальным, но мы еще были живы. Леа бежал рядом, не сбавляя темпа, его дыхание было резким, отрывистым, но он молчал. Мы оба знали, что говорить сейчас не имело смысла. Сначала выбраться, потом разбираться. Темные силуэты деревьев мелькали вокруг, густых листали по ногам. Земля под ботинками была мокрой и неровной. Я судорожно сжимал в руках сердце разломов, чувствуя, как оно пульсирует в такт моему бешеному сердцу. Оно хотело что-то сказать. Я чувствовал это кожей, мы почти ухижены». Выдохнул Лиам, перепрыгивая через корень, который чуть не отправил меня мордой в грязь. «Только бы нам не пришлось снова прыгать в какой-нибудь грёбаный овраг», пробормотал я, дыша сквозь зубы. Лес был густым, вязким. Темнота почти непроглядной, но мы знали, куда бежим. Если дотянуть до хижины хотя бы на минуту, получим возможность передохнуть и придумать, что делать дальше. На секунду я подумал, что Кирис Максом повезло куда больше. И пусть они меня сейчас ненавидят, я искренне этому порадовался. Но сам я четко понимал, что у нас с Леомом опять что-то было не так. Я почувствовал это раньше, чем увидел. Воздух изменился, стало слишком тихо. Шелест листвы стих. Ночные зверюшки, что обычно скреблись в траве и пищали в ветках, будто растворились. Осталась только мертвая тишина. Леом резко остановился. Его пальцы сжались на моем рукаве, заставляя меня замереть. «Что-то не так», — тихо сказал он, всматриваясь в темноту. «Я проглотил ком в горле, перехватил артефакт поудобнее. Не может быть. Они не могли нас опередить. Здесь что-то другое». От этих слов я напрягся. «Твори из разлома?» «Нет, хуже». И тут я услышал шелест. «Легкий, скользящий». Будто кто-то прошел по земле, но не оставлял ни единого звука. Я медленно обернулся, сердце стучало в ушах и увидел глаза. Не яркие, пылающие магии, как у Аллочных. Не звериные, наполненные первобытной злостью. Хуже. Они были пустыми. — Твою же! — прошептал Леом, хватая меня за плечо. — Это стражи тьмы. — Кто? — но мне не понадобился ответ. Фигуры двинулись к нам. Они были высокими, стройными, лица скрыты капюшонами. Длинные темные плащи развивались, будто не подчиняясь законам ветра. Они не издавали звуков, но их движения были быстрыми, отточенными, с пугающей механической точностью. Они не бежали, медленно и плавно шли. Их послали за нами? Выдохнул я, начиная пятиться назад. Нет. Они охраняют эти земли, и нам не стоит здесь оставаться. Я не успел спросить, что он имеет в виду, потому что один из стражей поднял руку. Мир будто дрогнул, а тьма буквально сгустилась вокруг нас. Я почувствовал, как что-то хватает меня за горло, не касаясь кожи, но сжимает крепче, чем любая удавка. «Чёртовы!» все потемнело. Я не мог двигаться. Тело будто застывало в медленной черной смоле, которая липла к костям, тянулась по венам. Мир вокруг потерял цвета. Звуки заглушались. Воздух стал вязким, как грязь. Я пытался вырваться, но чувствовал, как меня затягивает. «Маршал, держись!» Лиам метнулся вперед, размахивая кинжалом, покрытым светящимися рунами. В тот же миг тьма отшатнулась, будто ее резанула клинком. Я рухнул на землю, хватая ртом воздух. Сердце бешено колотилось. — Что за... Бежим — Бежим! Лем схватил меня за шкирку и дернул вперед. А вокруг тьма шевелилась. Стражи не бежали за нами. Они просто шли, но каждое их движение сжимало пространство вокруг. Я чувствовал, что они не живые. Они были частью самого леса. — Хижина уже близко! — задыхаясь, выдохнул Лем. — И как нам это поможет? «Я применю защитный купол!» — крикнул Лиам. Я стиснул зубы и нажал на остатки сил, врываясь сквозь заросли, и тогда я увидел ее. Небольшое деревянное строение, спрятанное между корнями векового дерева, защищенное магией, укрытое от посторонних глаз. Я рванул к хижине, не обращая внимания на режущие по ногам ветки и корни. Что-то и дело пытались сбить меня с ног. Лиам был чуть впереди. Его шаги были быстрыми, уверенными, но даже он не мог скрыть напряжение, которое витало в воздухе. За нашими спинами мир ломался. Стражи тьмы не преследовали нас так, как обычные враги. Они не бежали, не пытались догонять нас, но их присутствие было повсюду, как давящий вес самой ночи, как гравитация, что медленно, но неотвратимо тянет тебя вниз. Они сжимали пространство перекраивали его под себя, и каждый шаг давался тяжелее, будто воздух сгущался, превращаясь в вязкий, незримый капкан. «Черт, Лем, они просто играют с нами!» Выдохнул я, задыхаясь, чувствуя, как сердце разломов пульсирует в моих руках, словно боится. Они не спешат. Они хотят, чтобы мы сами попали в их ловушки. Его голос был ровным, но я услышал в нем то, что не мог пропустить страх. Не тот поверхностный, который испытываешь в бою, а глубокий, животный страх перед неизвестным. И вот мы добрались до хижины. Деревянные стены, укрепленные магическими рунами, выглядели так, словно могли выдержать осаду. Но вопрос был в другом. Пустят ли они нас? Лиам первым кинулся к двери. Прижал ладонь к резному узору на деревянной поверхности. И руны тут же вспыхнули синим светом. Я ожидал, что дверь распахнется, но вместо этого... Ничего. Леом выругался, ударив по дереву кулаком. Они уже вмешались в защиту. Ритуальная печать перезаписана. Прекрасно. Выдохнул я, оглядываясь назад. Тьма шевелилась. Стражи остановились у кромки леса. Не пересекая невидимую черту. Но это не значило, что они отпустят нас. Я чувствовал, что они не могли ступить на эту землю но вытягивали что-то из пространства, готовые разорвать его и нас вместе с ним. Не было времени разбираться. «Дверь, Лиам!» – рявкнул я, чувствуя, как что-то накатывается на нас. Лиам сорвал с шеи амулет, прижал его к дверному узору, и в следующее мгновение дерево разлетелось в стороны, впуская нас внутрь. Я влетел первым хватая Леома за руку и утаскивая его за собой. В тот же миг он швырнул в пол мерцающий кристалл. Разряд магии ударил по стенам, запуская защитный купол. Хижина вспыхнула. Магические линии по балкам и стенам загорелись мягким голубым светом, превращая маленькое укрытие в неприступную крепость. Стражи тьмы остановились. Мир снова затих. Я стоял, прижавшись к стене глубоко дыша, чувствуя, как сердце бешено колотится. Лиам осел на пол, закрыв глаза на секунду, затем вытер лоб и поднял голову. Сработало. Купол держится. Чуть не попались, выдохнул я, все еще сжимая артефакт. Мы оба замолчали, прислушиваясь, тишина. Я шагнул ближе к окну, заглянул в мутное стекло. Стражи стояли там же, они не уходили. Они ждут... Они постоят и свалят. «Так всегда бывает», — сказал он. «Стражи тьмы — не кровожадные убийцы. Они ждут, когда чужаки совершат ошибку. Но мы не доставим им такого удовольствия». Я фыркнул, усаживаясь на ближайший деревянный стул, который жалобно скрипнул подо мной. «Надо заняться делом». Лям кивнул на сердце разломов, которые я до сих пор прижимал к себе, словно спасательный круг. «Мы ради этого сюда пришли, маршал». Я глубоко вздохнул, посмотрел на артефакт. Он дрожал в моих руках, пульсировал ровно, будто сердце которому нечем дышать. И все же он был чертовски неправильным. Он был живым. Но не в том смысле, в каком живое существо может двигаться или осознавать себя. Его присутствие вызывало ощущение, что у него есть сознание. Я не был уверен, что хочу в этом копаться. Но выбора не было. Хорошо. Тяжело поднялся. Что мне делать? Лем, кажется, ожидал этого вопроса. Он выднул из кармана складную металлическую пластину, покрытую рунными гравировками, и положил ее на стол. Затем достал несколько фиолетовых кристаллов, которые поблескивали в свете защитного купола. «Мы должны перенацелить потоки энергии». Он развернул пластину, на ней были схемы. Я узнал их. Это была структура сердца разломов. Я нахмурился. «Ты что, уже давно это разрабатывал?» Лиам даже не посмотрел на меня. Его руки быстро выкладывали кристаллы на пластину, соединяя линии рун. И я готовился еще с тех пор, как впервые увидел этот артефакт. Я посмотрел на него внимательнее. Значит, изначально не собирался оставлять его алчным. «Я не идиот, маршал. Я видел, на что они идут». Лиам поднял голову впервые за все это время, посмотрел мне прямо в глаза – я никогда не был на их стороне. Я сел за стол, отложил сердце разломов перед собой и провел пальцем по его поверхности. Оно наэлектризовалось от моего прикосновения. Тонкие нити магической энергии пробежали по нему, будто распознавая меня. Какой у нас план? Нам нужно изменить его структуру так, чтобы он делал обратное, закрывал разломы, а не создавал новые. Я провел рукой по лицу. «Ладно, давай попробуем».